Глава десятая. Про Осокину что есть? Перевел беседу на другие рельсы Володя. Отец, Тимофей Ильич, был оператор на телевидении. Мать, Елена Сергеевна, неудачливая актриса, стала там же редактором, повторил уже известную нам информацию начальник отдела компьютерного поиска. «Значит, наша посетительница говорила правду», отметил Костин. Когда Нина родилась, старшие Осокины из коммуналки перебрались в большие апартаменты у метро «Белорусская». «Ого!» — воскликнул Володя. «Адское место! Даже даром мне в том районе жилье не надо. Вокзал. Полно приезжих. Рядом самый конец Тверской улицы, начало Ленинградского проспекта. Шум, гам, толчия. И в прежние времена там было беспокойно но район почему-то всегда считался очень престижным и до сих пор таким является. До этого они где проживали? В Красногорске, уточнил Юра. Ну, прямо от деревня в советское время, протянул Костин. Медвежий угол. Сейчас современный городок. Асокины встретили фею, которая им наворожила хоромы в центре столицы? От родителей? Мать Елены – известная актриса, – объяснил Юра. Отец тоже покойный, знаменитый режиссер. У них имелись огромные хоромы. После свадьбы дочь выписалась к мужу. У того была комната в общей квартире в Красногорске. Родители супруга жили в деревне Павшино. В коммуналке семья с новорожденной провела месяц и переехала в Москву, в многокомнатную свою квартиру и что интересно мать елены сергеевны тогда уже скончалась а свои хоромы она завещала театру где служила не дочки которая на общей кухне еду готовила удивилась я похоже между актрисой и ее ребенком стая черных кошек пробежала родители осокины обзавелись четырьмя комнатами плюс гигантской кухней кладовкой «Двумя санузлами», — договорил Юра. «Это удивительно!» По тем временам семья из трех человек никак не могла рассчитывать на подобные хоромы. «Идея!» — воскликнула я. «Надо найти кого-то из одноклассников или учителей и устроить им встречу с Ниной. Вероятно, тогда у нее в голове все встанет на место. И возникнет другой вопрос. Откуда Нина?» «Знает Ирину», — остановил меня Юрий. «Но!» «Спортивная секция!» — перебила я Чернова. «Лучшие находились при клубах ЦСКА, Динамо, Спартак. Туда детей родители через весь город возили. Был еще стадион юных пионеров, летний лагерь, больница, санаторий. Да просто в гуме у фонтана встретились». Мамы в очереди за дефицитом душились и дали дочкам 20 копеек на мороженое. Школьницы сели со стаканчиками на бортик фонтана, разговорились и обменялись телефонами. а мобильных тогда и не мечтали», — возразил Костин. «Но я не собиралась сдаваться. Городские аппараты в квартирах стояли». «И что?» — ринулся в бой Володя. Ты живешь на одном конце города, новая подруга на другом. Одних вас ездить по городу не отпустят. Чернов кашлянул. У меня есть ответ, просто я не успел его озвучить. А Сокина и Мальцева вполне могли знать друг друга. Если посмотреть на прописку, то узнаем. Школьницы жили на разных улицах, но они расположены рядом, Дом номер один на одной магистрали и здание пятнадцать по другой имели общий двор. Ирина и Нина одногодки. Рядом школа. Я готов спорить, что они учились в одном классе или в параллельных. Найду списки учеников. Подвожу итог, начал Костин. Лампе завтра надо поговорить с Анастасией. Юра. «Найди контакт владелицы стоматологической клиники. Кроме того, необходимо еще раз побеседовать с Ниной». Я встала и пошла к двери, говоря на ходу. «Все поняла. Жду звонка». «И надо пообщаться с психотерапевтом Львом Михайловичем», сказал мне в спину Костин. «Хорошо», согласилась я. «Договорись со всеми. Скажи мне, к кому и во сколько ехать». «Адреса, телефон потом сбрось в Телеграм». И тут раздался звонок. Меня разыскивала киса. Я вышла в коридор и ответила. «Скажи, что у тебя все хорошо». «Шикарненько!» — затараторила школьница. «Лампуша, отгадай загадку». «Приеду домой и попробую», — согласилась я. «Нет, сейчас, слушай. Этот тест, он же домашнее задание», — возразила кисуля. Зима. Белка летом запасы на холодное время собирает. Птицы на юг улетают. А что медведь делает? Это всем известно, засмеялась я. Он... Подожди, остановила меня киса. Ты не дослушала до конца условия. Не торопись. Хорошо, я никуда не спешу, согласилась я. Не торопись. Это текст загадки, пояснила кисуля. Подумай как следует. Вариант, который сразу приходит в голову, часто неверен. Размышляй. Задание с подвохом. А ты как хотела ответить? Сначала решила написать «Медведь зимой спит», призналась кисонька. Мне тот же ответ пришел в голову, призналась я. Белка собирает запасы, птицы улетают, медведь спит до весны но в условии написано, что вариант, который сразу приходит в голову, неверен. Это вопрос теста. Ум и логика, проверка способности мыслить нестандартно, отстаивать свою позицию. «Интересно», — протянула я, садясь в машину. «Может, медведь сосет лапу?» «Что?» — захихикала моя девочка. «Принято считать, что медведь зимой сосет свою лапу», — объяснила я. Нам так в школе на уроке биологии объясняли. От голода Мишка подобным образом поступает. «Ты уверена?» — с недоверием осведомилась Кисуня. Я выехала на проспект. Терпеть не могла сидеть на уроках. «Понимаю тебя», — вздохнула киса. «Но любила зоологию», — продолжала я. «Там про животных диафильмы показывали». Я очень расстроилась, когда узнала что голодный Мишка сосет лапу. «Это нестандартный ответ», — обрадовалась девочка. «Вот то, что Топтыгин дрыхнет, всем известно. Позвоню Лере, разведаю, что она ответила». «Давай, дорогая», — обрадовалась я. «Рада, что сумела тебе помочь».